«Павлик, зачем же ему тогда ваш карман?» «Яночка, не знаю. Давай спросим». Господин Хаким не стал темнить и охотно пояснил, карман нужен для того, чтобы доказать вину одного из задержанных. Он, этот задержанный, отрицает свою причастность к воровству. Вот полиция и прикинет, этот ли карман оторван от его пиджака или не этот, чтобы исключить ошибку и арест невиновного человека». С Трудом воздержавшись от дальнейших расспросов, дети передали полицейскому начальнику целлофановый пакет с вещдоком. В по поневоле закрадывалась мысль о том, что арестован все-таки невиновный. Нет, пока лучше об этом не думать. Пану Рогалинскому не терпелось поскорее получить украденные вещи, пока не убедиться, что все имущество Анжела Лопатка обнаружено, спать не сможет, заявил он. Супруги Хабровичи выразили желание тоже присутствовать при опознании украденных вещей. Полицейский предложил ехать на опознание всем присутствующим, включая детей и заслуженную собаку. Яночка невольно вздрогнула, представив в красках себе жуткую обстановку в воровском притоне, где по углам и коморкам притаились жаждущие вместе друзья и близкие преступников. Оказалось, опознание будет проводиться в полицейском участке, а вовсе не в воровской малине. Правда, участок тоже был темный и мрачный, но все-таки. В самой большой комнате на столе высилась гора украденных вещей. Панкшак с криком радости бросился к ней, опознав с порога лежащие на самом верху ботинки Анжиа Лопатка. Став очень официальным, господин Хаким не допустил неорганизованного опознания. Все должно проходить по правилам. Свидетелей усадили по стеночке на некотором расстоянии от награбленных вещей. Рогалинский с Кшаком, супруги Хабровичи, их дети и собака сидели, значит, под стеночкой, а господин Хаким с двумя полицейскими стояли у стола с вещдоками. Один из полицейских поочередно брал в руки каждую вещь и издали показывал ее свидетелям. Те же со своего места кричали, что это такое, и где именно проставлена метка. К огромной радости присутствующих, все украденные вещи пана Лопатка оказались в наличии. А кроме того, обнаружился еще и переносной холодильник, собственность пана Звеяка. Последний и сам еще не знал о его пропаже. Так держал его в багажнике автомашины и несколько дней им не пользовался. К сожалению, ничего не было известно о вещах, украденных у польских специалистов раньше, до того, как была проведена операция. Тогда они еще не догадались помечать свои вещи. Закончили опознание, свидетели отпустили. Когда все шли к выходу, бегущий впереди Хабр вдруг приостановился и, обернувшись к Яночке, негромко предостерегающе тявкнул. Никто, кроме Павлика и Яночки, не обратил на это внимания. Да не до того было Рогалинскому Кшаку и Хабровичу нагруженным возвращенным полицией имуществом Анджея Лопатка. Предупрежденные Хабром дети остановились и замерли у входа, пропустив вперед себя взрослых. Шедшую последней пани Кристину один из полицейских вежливо задержал. Из бокового коридорчика трое полицейских вывели какого-то арестованного. Не веря своим глазам, уставились на него Яночка с Павликом. Сначала им показалось, что на голове арестованного белый тюрбан, и только приглядевшись, они поняли, нет, не тюрбан, голова перевязана, ранен, наверное, рука тоже на перевязи и хромает задержанный на одну ногу. Полицейские вывели арестованного из здания участка, посадили в машину и увезли. «Дети, что с вами?» окликнула пани Кристина Павлика и Яночку. «Идемте же!» С трудом отклеившись от стены в коридоре, дети тоже вышли из здания полицейского участка. Один хабр, с чувством хорошо выполненного долга, радостно выбежал на улицу. Его маленьким хозяевам нужно было время, чтобы прийти в себя. А сейчас все едем с этими вещами прямо в дом Анже. Оживленно говорил пан Роман, складывая в машину возвращенное имущество коллеги.